Лёня припарковал машину возле шестиэтажки на загородном проспекте. Лифта в доме не было. «И почему?» — подумал Маркиз. «Я этому ничуть не удивлён». Судя по адресу, отпечатанному на визитке, хакерша обитала на самом верхнем этаже. К её жилищу вела узкая крутая лестница, напомнившая Маркизу времена его юности. Тогда на лестнице тоже пахло кошками и кислой капустой. Маркиз совершил восхождение, спугнув по дороге парочку влюблённых кошек и таких же подростков, наткнувшись на злющую старуху с помойным ведром, которая проводила его неприязненным взглядом, и, наконец, остановился перед железной дверью, на которой красовалась выразительная табличка с черепом и скрещенными костями и надписью «Не влезай, убьёт». Не испугавшись этой надписи, Маркиз позвонил. За дверью раздались приближающиеся шаги, и уже знакомый ему скрипучий голос проговорил. «Никого нет дома!» «Это я, Леонид!» — проговорил Маркиз и для верности добавил. «Друг уха!» «А, это ты!» За дверью лязгнула, щелкнула, скрипнула, и, наконец, дверь распахнулась. На пороге стояла хакерша с грязными волосами, но теперь она была одета по-домашнему в мужскую трикотажную футболку огромного размера, которая выглядела на ней как длинное платье. Из-под этой футболки выглядывали тощие кривые ноги. Лёня вспомнил, что, по мнению его боевой подруги Лолы, все его знакомые женского пола делились на две категории — толстые коровы и кривоногие каракадицы. В этом случае он имел дело с представительницей второй категории. За спиной у хозяйки виднелась крайне захламлённая прихожая, и узкий полутемный коридор. но ну, заходи!» протянула девица, оглядев Леню с ног до головы и убедившись, что это действительно он. Она развернулась и направилась в глубину квартиры вялой шаркающей походкой, по пути бросив через плечо. «Руки не распускай, а то быстро отсюда вылетишь. У меня черный пояс под хэквондо!» Лёня, у которого при виде этого недокормленного и недомытого создания не возникало никаких эротических мыслей, чтобы не обидеть хозяйку, с сожалением проговорил. «Понял. Не буду. А жаль». Девица недоверчиво покосилась на него, открыла дверь слева по коридору и вошла в комнату, которая играла роль кабинета, а по совместительству — гостиная и спальни. Большая часть этой комнаты была заставлена компьютерами и прочей незнакомой Лёне электронной аппаратурой. В дальнем углу кое-как втиснулся узенький диванчик. Войдя в эту комнату, Лёня отчетливо почувствовал какой-то странный запах. «Садись!» Хакерша неопределённо махнула свободной рукой в сторону. Маркис огляделся и увидел возле окна низкое кресло с продавленным сиденьем. Он придвинул это кресло и хотел было уже сесть в него, как оттуда донеслось злобное шипенье, и в ту же секунду хакерша истошно завопила. «Куда?» «Ты раздавишь Симу!» «Кого?» — машинально переспросил Маркиз, инстинктивно отшатнувшись от кресла. И тут он разглядел в этом кресле небольшого, поменьше кошечки белого зверька с сердито-оскаленной мордочкой. «Ой, кто это?» — спросил он удивлённо. «Сима!» — ответила девица и взяла зверька на руки. «Он вообще-то хорёк!» Она погладила зверька, почесала его за ухом. При этом впервые в её голосе прозвучали нежные, почти материнские нотки, и на её личике проступило ласковое выражение. Лёня пригляделся к хакерше и её домашнему питомцу и понял, что они неуловимо похожи. Те же мелкие черты, те же маленькие острые зубки, слегка торчащие вперёд, и то же выражение неуверенной и испуганной агрессии маленького хищника. а это думаю, чем это пахнет», — проговорил Лёня. Это была его ошибка. «Ничего он не пахнет!» Взвизгнула девица, и на ее маленьком личике снова вспыхнуло раздражение. «Сима кастрированный. И вообще, он очень чистоплотный. А если он тебе не нравится, так проваливай. Я тебя вообще не звала». «Ну, извини, извини, я не подумал», — примирительно проговорил Маркиз. «Он правда очень симпатичный. И чем-то на тебя похож. А ты мне обещала помочь. И ухо тебя просил». «Да, ухо просил». Девица нахмурилась. Потом её личико разгладилось, и она смягчилась. «Ладно, так и быть. Я тебе помогу. Тем более, что я уже кое-что сделала. Садись ближе к компу, только не носи на кресло». Маркиз снова огляделся по сторонам и нашёл колченогий табурет. Тщательно проверив его и убедившись, что на нём не устроился отдохнуть детёныш леопарда или ядовитый паук, он придвинул табурет к столу, и рядом с хозяйкой квартиры. Та развернула к Лёне один из многочисленных мониторов и заговорила. «Значит так, главный вопрос был — это как получить изображение с камер недельной давности?» Тут всё упиралось в то, где они эти изображения архивируют. «Что делают?» — переспросил Лёня. «Ты что, совсем неграмотный?» — фыркнула девица. «Архивируют, то есть сохраняют». «Ах, сохраняют!» «Ну да. Раньше все записи с таких камер сохраняли на дисках, так что доступа к ним через сеть не было. Чтобы просмотреть все эти записи, пришлось бы обойти все точки, где установлены камеры, и просмотреть их архивы за тот день. Если, конечно, тебе позволят. В реале обойти!» — проговорила она в ужасе. «Да, это кошмар», — согласился с ним Аркиз. «Но ты сказала, что так было раньше. Значит, теперь всё иначе?» «Иначе» подтвердила хакерша. «Зачем расходовать диски, если все можно хранить в облаке?» «Где?» Снова переспросил лёня и машинально взглянул в окно, за которым неторопливо проплывали кучевые облака, серые с розовой подкладкой. «Нет, ты точно неграмотный!» вздохнула девица. «Что, реально не знаешь, что такое облако?» «Ну, почему не знаю?» обиделся Маркиз. «Концентрированный водяной пар». Из него ещё дождик идёт. Облака бывают кучевые, перистые и... и ещё какие-то». У Лёни всплыли в памяти обрывки школьного курса природоведения. «Сам ты концентрированный», — фыркнула девица. «Облако — это виртуальная память, расположенная на внешнем устройстве, на удалённом носителе информации, к которой ты можешь обращаться со своего компьютера. Ну, в общем, сложно объяснять. Ты всё равно ничего не поймёшь». Главное, что к нему можно обратиться через сеть, если, конечно, получить доступ. А вот как раз это ты умеешь. Это я умею, — скромно потупилась девица. Короче, всё так и оказалось. Я нашла в облаке архивы всех систем наблюдения, расположенных в интересующем тебя районе. Ну, почти всех. И запустила поиск с распознаванием по той фотографии, которую ты мне дал. И результат положительный положительный переспросил Лёня с надеждой. «То есть ты его нашла?» «Нашла, нашла!» успокоила его хакерша и защелкала клавишами компьютера. «Как всё-таки быстро продвигается научный прогресс!» уважительно проговорил Лёня, следя за происходящим на экране. Девица взглянула на него, как на душевнобольного, и тут же продолжила. «Вот он, твой знакомый. И вот здесь тоже он. И на этой фотке тоже он». На экране появилось изображение мужчины, в котором Лёня с некоторым трудом узнал Олега Вербицкого. Затем ещё одно, гораздо более чёткое. Вербицкий стоял на улице, подняв голову, и смотрел прямо в глаза Маркизу. «Он, точно он!» — обрадовался Маркиз. «Разумеется, он!» — небрежно подтвердила хакерша. «Программа распознавания дала совпадение по восьми точкам 98%, «Не знаю, что это значит, но всё равно большое тебе спасибо. Ты меня здорово выручила. А ты можешь распечатать те кадры, на которых он присутствует?» «Уже сделала». Хакерша протянула Лёне стопку фотографий. «Чем ещё могу помочь?» «Ещё мне нужно пометить на каждом снимке место, где он сделан. Улица, номер дома, ну, ты понимаешь». «Вот такой список тебя устроит?» Девица протянула маркизу листок, на котором были напечатаны координаты каждой камеры и указан номер снимка к этой камере относящегося. «Фотки уж ты сам подпиши. Я не помню, когда от руки писала». «Спасибо тебе огромное!» От души поблагодарил ее маркиз. «Ты меня очень выручила». «Да не стоит, ерунда!» фыркнула девица. «Ты уху скажи, что я все сделала и что мы с ним в расчете». «Непременно скажу». Хорёк вскарабкался на плечо хозяйки и оттуда с интересом посмотрел на Лёню. Лёня протянул к нему руку и почесал зверька за ухом. Тот принял ласку милостиво. «А ты ничего», — снисходительно проговорила хакерша. «Даже Симе понравился». «Да, у нас с ним это взаимно». «Может, ты чаю хочешь? Или ещё чего?» Она шмыгнула носом и одёрнула свою футболку. Лёня неожиданно заторопился. «Ой, извини, как-нибудь в другой раз. Я на важную встречу опаздываю». «Ну, как знаешь». И девица закрыла за ним дверь. При этом хлопнула чересчур громко. Услышав, как замке повернулся ключ, Лола хотела было выбежать в прихожую с радостной улыбкой, но решила, что это будет перебор. Отношения у них сейчас не самые лучшие. Ленька, несмотря на его амбиции и грубость, далеко не дурак, И сразу её заподозрит во всех смертных грехах. А также в чём-нибудь похуже. Нужно действовать тоньше. Вроде бы она усовестилась, решила ему помогать. Главное — не спорить. В общем, вести себя примерно. У себя в комнате Лёня разложил на столе фотографии в хронологическом порядке и принялся их разглядывать. — Лёня, Пуи у тебя нету? — спросила Лола, заходя в его комнату. Увидела, чем он занимается, и стала смотреть через Лёни на плечо. «Симпатичный мужчина», — проговорила она первым делом. «Только одет как-то невзрачно». Вербицкий был в чёрной футболке, на которой были цветные изображения нескольких экзотических рыб. «И ещё мне кажется, что он позирует», добавила Лола после непродолжительного раздумья. «Позирует?» — переспросил у Лёни и ещё раз присмотрелся к снимкам. «Почему ты так думаешь?» «Ну, смотри, он явно держится так, как будто знает, что находится в кадре. Ты уж мне поверь, я актриса. Я знаю, как ведёт себя человек, когда не знает, что его снимают, и когда знает. У него при этом совсем другая пластика». «Ну да, пожалуй, ты права», — согласился Лёня. «А здесь и вот здесь он прямо смотрит в камеру». «Значит, он не случайно попал в кадр», — продолжила Лола. Он сделал это специально. Только вот зачем? Он что-то хотел сообщить. Допустим, он знал, что за ним следят, и не мог прямо связаться со своим компаньоном, и решил что-то ему передать. Только вот как? Надо подумать. Может быть, дело в его футболке? Лёня увеличил фотографию так, что изображённые на ней рыбы стали отчётливо видны. Под каждой рыбой было написано её латинское название. Лёня придвинул к себе чистый блокнот и аккуратно выписал в него «Сериола», «Лабракс», «Люцерна». Затем он включил компьютерный словарь и нашёл в нём общеизвестные названия тех же рыб. «Сериола» оказалась желтохвостом и начала кедрой, «Лабракс» — «Лавраком» или известным всем сибасом, а яркая красивая люцерна — «Триглой» или «Морским петухом». И что нам это даёт? осведомилась Лола, ознакомившись с результатами поиска. «Не знаю. Пока не знаю. Но на всякий случай запомню». «Может быть, нужно подойти к вопросу с другой стороны?» «Это с какой же?» — проворчал Маркиз. «Не знаю. Пока не знаю», — передразнила его подруга. «А может быть, ты и права? Может быть, сообщение не в надписи на футболке, а в его маршруте?» Лёня перевёл взгляд с фотографий на список улиц, где эти снимки были сделаны. Шамшево, Араньенбаумская, Кронверкская, Ижорская, улица Маркина, Ординарная. Нет, не так. На этот раз Лёня расставил название улиц в том же порядке, что и фотографии, и снова стал их читать. Кронверкская, жорская Маркина, Ординарная, Шамшево. Получается, Кимош. «Чушь какая-то». «Шамшева», — задумчиво проговорила Лола. «На улице Шамшева находится очень известный бутик, Наина. У них сейчас, кажется, распродажа. Мне как раз прислали сообщение на мобильник». «Наина?» — переспросил Маркиз. «Там что, продают всякие приворотные зелья, метлы, сушеных мышей и прочие аксессуары для начинающих ведьм?» «Почему это для ведьм?» — обиделась Лола. Там продают одежду лучших европейских брендов». В это время из-под дивана выбрался пои В зубах у него была какая-то скомканная бумажка. «Странно», — проговорил Лёня, не обращая внимания на пёсика. «Наина — старая колдунья, очень уродливая. Кому пришло в голову назвать так бутик модной женской одежды?» «Этот бутик один богатый человек подарил своей жене, а её зовут Наина, так что всё понятно. кстати «Умеют же некоторые люди делать подарки?» Лола мечтательно вздохнула. «Вот ты никогда не делал мне таких ценных подарков. А ведь мы с тобой так давно знакомы, так давно работаем вместе». «Действительно понятно», — оживился Маркиз, сделав вид, что не заметил ее последнюю реплику. Или действительно не заметив ее. «Точно, здесь, на заднем плане, видна вывеска этого бутика. Так что, наверное, вместо «ше», Нужно поставить «Н», а потом еще одно «О». аранинбаумская И вместе получается кимоно. «Кимоно в бутике Наина не продают», — меланхоличным тоном сообщила Лола. Только теперь она заметила Пуи с бумажкой в зубах и строго обратилась к песику. «Пуи, немедленно выплюнету гадость. Я тебе говорила, не хватай, что попало. У тебя, может быть, несварение». Лола потянулась за бумажкой. Лёсик решил, что она с ним играет, и отскочил к маркизу. Лёня машинально подхватил его на руки, отобрал бумажку и расправил её. «Что тут у тебя, Пуи? Какая-то рекламная листовка. Наверное, в почтовый ящик бросили. Сколько раз я говорил, незачем всю эту рекламную макулатуру тащить в дом. Нужно выбрасывать её, не заходя в квартиру». «Вот и нет», — привычно возразила Лола. «Иногда в ящике попадается что-то полезное». Вот на прошлой неделе в ящик положили рекламу очень хорошего нового корма для маленьких собачек. Кстати, ты так и не съездил. Но ведь это совершенно бесполезная бумажка. Поспешно перебил ее маркиз. Рекламируют какой-то японский ресторан. Все время подсовывают в почтовый ящик какую-то дрянь. Лёня снова уставился на яркую листовку, и вдруг брови его поползли наверх. Вот оно! Нашел! «Что ещё ты там нашёл?» — проворчала Лола. «И если кто-то действительно что-то нашёл, то вовсе не ты, а Пуи. А ты, как обычно, присваиваешь чужие заслуги». «Пуи, ты молодец!» Маркиз подбросил пёсика, ловко поймал его и поцеловал в нос, после чего спустил на землю. Затем повернулся к Лоле и с выражением прочитал. «Ресторан традиционной японской кухни кимоно». «Бармалеева улица, дом 6. Там же, на Петроградской стороне. Вот куда хотел отправить нас Вербицкий». Лёня поднялся и добавил деловым озабоченным тоном. «Лолка, мы немедленно идём в этот ресторан. Одевайся и постарайся сделать это быстро». «Вообще-то я предпочитаю итальянскую кухню», — закапризничала Лола. «Японская кухня сейчас вышла из моды. Все уже объелись этими суши» и мне совершенно нечего надеть». «Лолка, прекрати этот театр одного зрителя», — строго проговорил Маркиз. За время совместной работы Лола хорошо изучила своего компаньона. И она знала, когда шутки кончаются, и начинается настоящая работа. В таких случаях нужно немедленно прекратить капризы и беспрекословно выполнять указания своего сурового напарника. Она исчезла у себя в комнате и всего через 10 минут появилась в прихожей одетая и подкрашенная. Причём, учитывая то, что они направляются в японский ресторан, она выбрала лиловое шёлковое платье в иероглифах и даже подкрасила глаза так, что в её лице появилось что-то восточное. Лёня оценил её вкус, а особенно удивительную скорость, с какой его боевая подруга сумела собраться, и показал ей большой палец. Лола в ответ высунула язык. Через полчаса партнёры вошли в японский ресторан на Петроградской стороне. У входа их встретил мрачный швейцар в коротком чёрном кимоно с японским мечом-катаной на поясе. Узкие глаза, собранные в узел чёрные волосы и непреклонная решимость во взоре довершали его сходство с самураем. Лола и Маркиз прошли к свободному столику, устроились с удобством и огляделись. Тут же подошла молоденькая официантка в голубом кимоно, положила перед ними меню, написанное от руки тушью на шёлке, и поставила чайник из чёрной японской керамики. «Японский чай!» — проговорила она с заметным акцентом. «За счёт ресторана. Очень хорошо для аппетита!» И низко поклонившись, замерла в ожидании заказа. Лёня проглядел меню. Вдруг его глаза подозрительно заблестели. «Вот, взгляни!» — полголоса он сказал Лоле. «Мне кажется, непременно нужно попробовать это блюдо». Лола заглянула в его меню. Лёня показывал на блюдо ролл Виктория. «Ты думаешь, это вкусно?» «Я думаю, мы просто обязаны это попробовать». Маркиз взглянул на Лолу особенно выразительно. И тут она вспомнила. «Ну да, ведь секретаршу Вербицкого зовут Виктория Андреевна. Это наверняка не случайное совпадение» особенно если вспомнить, что именно день рождения Виктории Андреевны оказался тем ключом, который в конечном счёте привёл их в этот ресторан. Ох уж эта Виктория. Лола с ней незнакома, но ненавидит её всеми фибрами души. Просто даже удивительно, как можно так ненавидеть человека, ведь лично ей эта Виктория не сделала ничего плохого, но из-за неё Лёнька ввязался в это сомнительное дело. И если на то пошло, Это из-за неё Лола дала согласие помочь Генке Субботину, решила действовать на зло Лёньке. И вот что из этого вышло. «Лола, у тебя живот болит, что ли?» — спросил маркиз поглядев искоса. «Что-то ты в лице изменилась». «Ничего у меня не болит. Туфли немного жмут». Лола сделала над собой усилие и вымученно улыбнулась, старательно отгоняя неприятные мысли. «Мы возьмём Ролла Виктория» проговорил Маркиз, повернувшись к официантке. «Один наш друг очень советовал нам их попробовать». Показалось ему, или в глазах официантки зажёгся неподдельный интерес? «Вы желаете стандартный ролл?» — осведомилась она. «С лососем, тунцом и сардинами?» И тут у Лёни возникло самое настоящее озарение. Он вспомнил футболку, в которой Олег Вербицкий был в день своего исчезновения, вспомнил изображённых на нём рыб. «Нет, мы хотим Ролл Виктория с желтохвостом, морским петухом и сибасом». «Сибасом?» — переспросила официантка каким-то странным тоном, как будто Лёня в чём-то ошибся. «Он же лаврак», — уточнил Лёня. «Очень хорошо», — в голосе официантки прозвучало облегчение, и она удалилась в сторону кухни. «Что это она так унеслась?» — пыркнула Лола. Может быть, мы ещё хотели заказать десерт? Видимо, ей не терпелось передать наш заказ по инстанциям, отозвался Маркиз. Не прошло и нескольких минут, как официантка вернулась, неся деревянный подносик с роллами. Маркиз хотел было что-то у неё спросить, но официантки уже и след простыл. Опять унеслась. Раздражённо бросила Лола и отправила в рот один ролл. «Вкусно!» Проговорила она с полным ртом, но тут же скривилась. Ой, что это? Чуть зуб не сломала. Что там тебе попалось? поинтересовался маркиз. Они что, кладут в эти ролы монетки на счастье? Да нет, на монетку не похоже. Лола осторожно вынула изо рта маленький плоский ключ. Надо же, ключ. Интересно, какую дверь он открывает? Интересно, поддержал её Лёня. Дай-ка его мне. Компаньоны доели роллы. Они, кстати, оказались очень вкусными. Лола сказала, что хочет кофе и какой-нибудь десерт. Лёня огляделся в поисках официантки. Официантка тут же возникла возле их стола. Но это была не та девушка, которая обслуживала их в начале «А где та первая девушка?» — спросил Лёня, почувствовав смутное беспокойство. Ей позвонили из дома, и она срочно сорвалась. «А вам, кстати, ещё один небольшой комплимент от шеф-повара. Десерт Сакура». И официантка поставила на стол перед компаньонами две вазочки с весьма аппетитным десертом, при этом церемонно поклонившись и сложив руки перед грудью. «Спасибо», — ответил маркиз, едва удержавшись от ответного церемонного поклона, и, достав из кармана фотографию Вербицкого, спросил официантку. «Вы не видели здесь этого человека?» Официантка внимательно посмотрела на снимок и отрицательно помотала головой. «Нет, никогда не видела». Однако Лёне показалось, что при виде Вербицкого в глазах девушки мелькнул огонёк узнавания. Маркиз переглянулся с Лолой. Они давно работали вместе и научились понимать друг друга не то, что с полуслова, но и вовсе без слов. И сейчас Лола отчётливо поняла, что хотела сказать ей партнёр. Официантка явно темнит. Она узнала человека на фотографии, но не хочет в этом признаваться. И теперь ей, Лоле, нужно вступить в игру. «Дорогой», — сказала она Маркизу капризным тоном, «ты пока закажи ещё что-нибудь. Ну, ты ведь знаешь, что я люблю, а мне нужно приподрить носик. Я быстро». С этими словами она встала из-за стола и танцующей походкой направилась в дамскую комнату. Там она затаилась, и дождалась, пока официантка, приняв у Лёни заказ, направилась на кухню. Лола проследила за ней через полуоткрытую дверь. Не доходя до кухни, официантка воровато оглянулась, приоткрыла какую-то дверь справа по коридору и скользнула в неё. Там она провела одну или две минуты, после чего выскользнула обратно, и на этот раз действительно отправилась на кухню. Как только официантка удалилась, Лола вышла из своего открытия и подошла к той же двери. Она хотела уже открыть её, но в это мгновение на её плечо легла чья-то рука. Лола вздрогнула и обернулась. У неё за спиной стоял метр -дотель. «Извините», — проговорил он со сдержанным недовольством, «что вы здесь делаете? Здесь служебное помещение». «Как? А разве не здесь туалет?» Лола захлопала ресницами, изображая крайнюю степень глупости. «Нет, не здесь. Вы прошли мимо». И он показал Лоле на дверь с женским силуэтом. «Ах, извините», — забормотала Лола. В это время в коридоре появился мужчина средних лет в хорошо сшитом костюме и недовольным голосом окликнул метрдотеля. «Сергей Иванович, чем вы тут заняты? Вас ждут в зале. На третьем столике недовольны». Им вместо «Рола Калифорния» принесли Филадельфию. «Извините, Василий Магометович, я сию секунду разберусь». Метродотель исчез. Недовольный шеф проводил его взглядом и скрылся за одной из дверей. Лола осталась в коридоре одна и не удержалась. Приоткрыла дверь, перед которой ее застал метродотель, и скользнула внутрь. За этой дверью оказался полутёмный коридор, по обе стороны которого тянулись двери. Лола обижала их взглядом. На каждой двери висел какой-то рисунок. На одной — декоративный петух с длинным свисающим до земли хвостом, на другой — японский воин-самурай в средневековых доспехах, на третьей — красавица в шёлковом кимоно. На следующей двери Лола увидела красивую экзотическую рыбу. Тут же она вспомнила, что точно такая же рыба была на футболке Олега Вербицкого. «Кажется, эта рыба называется морской петух». Лола шагнула к этой двери, толкнула её. За дверью оказались ведущие вниз ступени. Лола спустилась по ним, открыла очередную дверь и оказалась в маленьком, закрытом со всех сторон дворике. В углу дворика стояла скамейка, на которой дремал толстяк лет пятидесяти в надвинутой на глаза помятой кепке. Лола замерла на пороге. Толстяк приоткрыл один глаз и уставился на неё. Взгляд был вовсе не сонный. Пристальный, внимательный и подозрительный. «Извините», — пролепетала Лола. «Я, кажется, ошиблась дверью. Я не туда вышла». И в эту же секунду рядом с ней возник маркиз. Он взял Лолу за руку и слегка сжал её, давая понять, чтобы она не говорила лишнего, а сам обратился к толстяку. «Моя подруга пошутила». Мы не ошиблись дверью. Мы ищем нашего друга. «Когда вы видели его последний раз?» — спросил толстяк, открыв второй глаз и подозрительно оглядев компаньонов. Маркиз замешкался на долю секунды. Он понял, что от его ответа зависит исход операции. «Когда?» — начал снова толстяк, и его правая рука опустилась в карман мятого пиджака. «Девятого января» выпалил Лёня по наитию. Лицо толстяка смягчилось. Рука безвольно повисла. Он снова прикрыл глаза, перед этим пробормотав сонным голосом. «Второй этаж, дверь за прачечной». Лёня облегчённо вздохнул и переглянулся со своей спутницей. Пока они успешно справлялись со своей задачей. Но что будет дальше? Кроме той двери, через которую они попали в этот дворик, здесь имелась ещё одна — в которую они и вошли. Поднявшись, как велено, на второй этаж, они оказались в просторном помещении, где были установлены в ряд несколько стиральных машин. Тут же сидели клиенты прачечной, дожидаясь, когда постираются их вещи. Лола и Маркиз прошли через прачечную, открыли следующую дверь. Они оказались в коридоре, где было ещё несколько дверей, на одной из которых висела картинка с нарисованным на ней желтохвостом. Лёня уверенно подошёл к этой двери и вставил в замочную скважину ключ, который Лола нашла в своём ролле. Ключ подошёл. Лёня повернул ключ и осторожно открыл дверь. Они с Лолой оказались в почти полной темноте. Только свет, проникавший из коридора, слабо освещал большую комнату, стены которой были покрыты какими-то тускло белеющими пятнами. Хотя был в комнате ещё один источник света. В глубине её мерцал зеленоватым, призрачным светом прозрачный куб аквариума, в котором неутомимо металась большая красивая рыба. На дне аквариума красовался декоративный грот, оплетённый водорослями. Всё это вместе создавало таинственную и фантастическую картину. Лёня вслепую пошарил по стене возле двери и вскоре нашёл выключатель. Комнату залил неяркий, Болезненно-желтоватый свет потолочного плафона. Лёня закрыл за собой дверь и огляделся. Они находились в очень странной комнате. Начать с того, что в этой комнате не было окон. Зато все стены были оклеены компьютерными распечатками и газетными вырезками. Именно эти бумажные листы и вырезки смутно белели в темноте. Ещё в комнате были два старомодных платяных шкафа и уже упомянутый аквариум, с единственным беспокойным обитателем. «Ленечка!» — озабоченно проговорила Лола. «Когда пропал этот вербицкий? Сколько времени прошло с этого дня?» «Дней десять», — машинально ответил маркиз, который разглядывал вырезки на стенах. «Это что же, рыбку уже вторую неделю не кормит всполошилась Лола. «Да там наверняка есть автоматическая кормушка», — отмахнулся лёня Ты лучше посмотри, что тут за материалы». «Да, кормушка есть, только она уже пустая. Кто-то рыбка так беспокоится». Лола нашла на столе рядом с аквариумом коробку с кормом, насыпала щедрую порцию в кормушку и с умилением следила, как рыба принялась есть. «А ведь это та самая рыбка», задумчиво проговорила Лола через минуту. «Что?» — отозвался Лёня. «О чём ты?» рыбка в аквариуме это одна из тех, что были нарисованы на футболке Вербицкого. Далась тебе эта рыба, отмахнулся Лёня. Ты лучше послушай, что здесь на стене. Вот это, например. Вчера двое неизвестных ограбили ювелирный магазин на Большой Морской улице. Грабители приехали в магазин под видом инкассаторов, забрали всю дневную выручку и уехали. После этого приехали настоящие инкассаторы. На месте преступления была найдена игральная карта — туз-пик. Известно, что это визитная карточка таинственного преступника, некоронованного короля преступного мира, которого никто не видел в лицо. Или вот это. Сегодня утром при расчистке русла реки Мойки обнаружен человеческий труп. По ряду признаков следствие определило, что это труп бизнесмена Артурова, бесследно исчезнувшего три месяца назад. Несмотря на то, что тело изуродовано рыбами, не Нетрудно определить, что имело место жестокое убийство. К ногам трупа привязан бетонный блок, на теле явные признаки насильственной смерти, а в нагрудном кармане рубашки найдена карта — туз-пик, визитная карточка неуловимого преступника. «Все эти вырезки и распечатки об одном и том же, в каждой из них упомянут туз-пик», — проговорил маркиз, повернувшись к Лоле. «Здесь, в этой комнате, самый настоящий музей, посвященный одному человеку». Я тоже много о нем слышал. Ловкий человек. Этакий некоронованный король преступного мира. Говорят, его никто не знает в лицо. Даже собственные подельники. Как это возможно? Да очень просто. Он сам подбирает исполнителей для очередного дела. Передает им подробные инструкции эсэмэсками, а после завершения дела также эсэмэской сообщает, куда положить его долю. Вот и все. Все дела у него всегда тщательно продуманы. «Добыча всегда большая, поэтому исполнители с ним работают. Кроме того, говорят, что те, кто не соглашается с ним работать или начинает спорить, показывать характер, долго не живут. Кончают как тут Артуров. Или в реке, или в котловане строящегося здания». «Брррр!» Лола зябко передёрнула плечами. «Может быть, такая же судьба постигла Вербицкого?» «Не хотелось бы так думать» вздохнул Маркиз, оглядываясь по сторонам. «Для начала хорошо бы понять, почему Олег Вербицкий стал собирать все эти материалы. Чем его так заинтересовал этот «ту-спик»? Или, точнее, в чем их интересы пересеклись?» лёнечка мне тут как-то неуютно», — пожаловалась Лола. «Ты здесь уже все осмотрел? Тогда, может быть, пойдем?» «Нет, еще не все», — строго ответил Маркиз. Зря мы, что ли, с таким трудом нашли это тайное убежище Вербицкого. Мы должны обследовать каждый сантиметр этой комнаты». «Как скажешь», — вздохнула Лола. «Слушаю и повинуюсь, мой повелитель. С чего прикажешь начать?» «С мусорной корзины», — скомандовал Маркиз, указав на хромированную корзинку под столом. «Ужас какой!» — жалобно протянула Лола. «Не капризничай», — строго одернул ее Маркиз. Ты же знаешь, в мусорной корзине почти всегда можно найти что-то важное. Десятки серьезных дел были раскрыты благодаря изучению содержимого мусорной корзины. «Ну да. Я так поняла, что скоро поставят памятник мусорной корзине. Не знаю, только бронзовый или мраморный. У тебя хоть перчатки резиновые есть? Не рыться же мне в мусоре голыми руками?» «Могла бы и сама озаботиться». С этими словами Лёня протянул своей боевой подруге пару тонких латексных перчаток. «Они мне велики!» — капризным тоном протянула Лола. «Скажи спасибо, что хоть такие есть». «Спасибо. А сам ты чем будешь заниматься?» «Изучать вырезки и распечатки». «Ну вот, всегда ты поручаешь мне самое неприятное!» — проворчала Лола, но всё же послушно принялась изучать содержимое злополучной корзины. Несколько минут из-под стола доносилось её сосредоточенное пыхтение, но потом Лола сообразила, что проще расстелить на полу газету и высыпать на неё весь мусор из корзины. После этого работа пошла заметно быстрее. Лёня же изучал вырезки на стенах и время от времени зачитывал Лоли наиболее интересные. «Вот послушай, Лолка. Вчера на Московском проспекте произошло дерзкое ограбление инкассаторского автомобиля. Автомобиль, который вез в банк дневную выручку нескольких крупных магазинов, был остановлен на перекрестке несколькими людьми в форме МЧС. Эти люди сообщили инкассаторам, что получили из весьма надежного источника сообщения, будто их автомобиль заминирован, и тут же приступили к его обследованию. Несколько минут спустя они обнаружили закрепленное под днищем машины взрывное устройство и начали его обезвреживать. В какой-то момент сапер покрылся холодным потом, и проговорил дрожащим голосом. «Кажется, я перерезал не тот провод. Нужно было синий, а я перерезал красный. Через десять секунд рванет!» Перепуганные инкассаторы и водитель удрали за угол и затаились в ожидании взрыва. Однако прошло пять секунд, десять, две минуты, и никакого взрыва не последовало. Но когда они вернулись, их машины не было, а на ее месте лежала карта «Туспик». «Остроумно!» — усмехнулся Маркиз. Пожалуй, я даже начинаю уважать этого человека. Если бы, конечно, не его жестокие методы решения бизнес-споров». Лола что-то неопределённо и неодобрительно промычала. Она всё ещё рылась в мусоре. «Но что, есть что-нибудь интересное?» — осведомился Маркиз, чтобы показать, что не забыла о своём поручении. «Вот это тебя заинтересует?» — проворчала Лола и протянула ему огрызок яблока. «Ну, не знаю». Можно, конечно, изучить прикус и попробовать восстановить зубную карту Вербицкого. Только не знаю, что это нам даст. Можно ещё попробовать установить его ДНК, но уж это точно пустая трата времени. Но ты продолжай. Может быть, найдёшь что-то более полезное. Лола обиженно замолчала. «А вот ещё!» — проговорил Лёня через несколько минут. «Послушай. В минувшие выходные произошло ещё одно дерзкое ограбление. В коммерческом центре «Севертауэр» должна была открыться выставка ювелирных изделий. «Что-то слышится удивительно знакомое», — оживилась Лола. «Неужели это уже о тебе? Быстро же журналисты разнюхали о твоем провале». «Да ничего подобного», — недовольно фыркнул Маркиз. «Это заметка трехлетней давности. Я тогда и близко к этому центру не подходил. Ты послушай дальше». Экспонаты выставки... Перевозили из банковского хранилища в специальном бронированном автомобиле. По пути автомобиль должен был проехать через туннель на набережной Невы. Он въехал туда, но на выезде из туннеля не появился. Когда полиция и прочие службы прибыли на место происшествия, все были поражены. Автомобиля с драгоценностями не было ни внутри туннеля, ни снаружи. Он бесследно исчез. И вместе с ним исчезли водитель, трое вооруженных охранников, и ювелирные изделия примерно на 300 миллионов. Была объявлена операция «Перехват», но бронированный автомобиль как сквозь землю провалился. Наконец, только на следующий день кому-то из вышестоящих полицейских пришло в голову обратиться в организацию, которая в свое время проектировала и строила туннель, и запросить у них подробные рабочие чертежи. Изучив строительный план, представители следствия выяснили, что под туннелем имеются большие технические помещения — отделённые от самого туннеля раздвижным металлическим перекрытием. Перекрытие убрали, и под ним обнаружили бронированный автомобиль, разумеется, без драгоценного груза. В кабине автомобиля нашли мёртвого водителя, охранники бесследно исчезли. На сидении рядом с водителем лежала карта «Туспик» — визитная карточка некоронованного короля преступного мира. Так что авторство ограбления не вызывало сомнений. Следователи сумели приблизительно восстановить картину преступления. Когда бронированный автомобиль с драгоценностями въехал в туннель, злоумышленники раздвинули перекрытие в полу туннеля. Броневик провалился вниз, где его поджидали грабители. Водителя они убили, броневик вскрыли. Благо, времени у них было достаточно. Находившихся внутри охранников тоже убили или куда-то увезли, а драгоценности на огромную сумму похитили. Правда, рассматривали и другую версию событий, что охранники или кто-то из них действовали заодно с преступниками. Кто знает, удастся ли выяснить правду. «Что, эти драгоценности так и не нашли?» Подняла голову Лола, которую остро интересовали ювелирные изделия. «Они так нигде и не всплыли за это время?» «Не всплыли», — отмахнулся Маркиз. «Наверняка их разобрали и продали по частям». какая жалость вздохнула Лола. На лице ее появилось задумчивое и мечтательное выражение. «Не о том ты думаешь, Лолка. Ну что, больше ничего стоящего не нашла?» «Вот еще это», проговорила Лола и с невинным видом протянула маркизу скомканный бумажный носовой платок, которым явно кто-то воспользовался по назначению. «Издеваешься, да?» огрызнулся маркиз. «Это еще как посмотреть, кто над кем издевается» проворчала Лола. «Сам вычитываешь какую-то дурацкую криминальную хронику чуть не прошлого века, а меня заставляешь рыться в мусоре, перебирать использованные носовые платки. Хорошо, еще здесь нет памперсов и презервативов». «Лолка, прекрати капризничать!» прикрикнул на нее Маркиз. «Лучше скорее закончим здесь и уйдем». «Кто бы спорил?» фыркнула Лола и с новой силой принялась изучать содержимое корзины. «Ну что, есть что-нибудь?» поинтересовался Лёня через несколько минут. «Вот это тебя заинтересует?» Лола протянула Лёне красивое голубое пёрышко в белых полосках. «А что это такое?» удивлённо проговорил Маркиз. Он взял пёрышко у Лолы и оглядел его. «Перо! Красивое какое! Никогда раньше такого не видел. Интересно, как оно здесь оказалось? Какая-то птичка принесла». Маркиз подозрительно взглянул на свою боевую подругу, но та состроила совершенно невинную физиономию. «Птичка?» — протянул он. «Ну ладно, с птичкой разберёмся позднее», и спрятал пёрышко в карман. «Мышь!» — вдруг заорала Лола. «Да не мышь, а птичка, какая ещё мышь?» — машинально ответил Маркиз. «Мышь! Вон там она! Вон! Ой!» Лола взвизгнула на грани ультразвука и хотела взобраться на что-нибудь повыше, но в комнате, как уже говорилось, из мебели были только два старомодных платяных шкафа и аквариум с рыбкой. Поэтому Лола, даже не попытавшись забраться на шкаф, устремилась к маркизу и повисла на нём, как мартышка на кокосовой пальме. «Ну что ты в самом деле?» Лёня сделал слабую попытку освободиться. «Ну какие здесь мыши? Тебе показалось?» «Да вон же она спряталась! А теперь побежала! Ой, ещё одна!» На этот раз Лёня был на чеку и вовремя успел зажать лоли рот. «Да не ори ты! разозлился он. «Ещё услышит кто? Подумаешь, мыши?» «Приличный ресторан называется!» Лола и не делала попыток спрыгнуть на пол. «Мышей вывести не могут!» «А может, это японские мыши? Они их специально завезли!» — поддразнил Лёня но его боевая подруга вцепилась в него ещё крепче и открыла уже рот, чтобы заорать. Но тут за дверью послышался какой-то подозрительный шорох и недовольные голоса. да «Доигралось», — зло прошипел Маркиз. «Вот что теперь делать?» С этими словами он осторожно поставил Лолу на пол и на цыпочках подкрался к двери. «Кто-то там есть!» — говорил начальственный голос. «Иди уж за инструментами!» «Замок ломать будем!» Шаги удалились. Лёня прислушался. За дверью было тихо. «Быстро уходим!» Прошептал он Лоле, тихонько поворачивая ключ в двери. «Пока эти не вернулись!» Лола посмотрела в угол. Мышь окончательно осмелела и сидела теперь на самом виду, почёсывая усы. Лола только вздохнула. Лёня приоткрыл дверь на маленькую щелочку и только отличная цирковая реакция спасла его от неминуемой смерти. Если бы он не отпрянул, силой дернувшаяся дверь сломала бы ему шею. Дверь с грохотом захлопнулась. Потом тут же открылась и в комнату ворвался давешний толстяк. Он налетел на Леню, как бык на кориде, схватил поперек туловища, поднял повыше и хотел уже бросить со всей силы на пол, но тут вдруг застыл на месте. В глазах у него появилось мечтательное выражение. Он разжал руки и аккуратно опустился на пол. Маркиз отполз подальше и только тогда спросил. «Что это было?» Лола молча показала ему тот самый флакончик из-под духов, который брала на дело с камнем. «Там еще осталось немного. Я и прихватила его с собой». Она скромно потупилась. Толстяк закрутил головой и уставился на Леню. Мечтательное выражение пропало из глаз. Теперь он смотрел глазами разбуженного не вовремя медведя. «Уходим!» — опомнился Маркиз. Подхватил Лолу, протащил её мимо толстяка, причём тот сделал попытку ухватить её за ногу, но не преуспел в этом. Лёня запер дверь комнаты снаружи. Затем они проскочили прачечную и выбежали во двор. Через ресторан решили не ходить. Да и зачем? Лёня правильно рассчитал, что клиенты прачечной попадают туда своим путём. И верно. Во дворе нашли они маленькую дверцу. Выскочили в крошечный переулок. А там уже вернулись на стоянку перед рестораном, где маркис оставил машину. «Да, результат неутешительный», — пробормотал Лёня, выруливая на улицу. «Считай, никаких зацепок не отыскали. А всё ты. Начала орать, вот нас и засекли». Лола престыженно молчала. Маркис молча довёз её до дома и ждал, не выходя из машины. «Ты куда?» — удивилась Лола. «По делу», — сухо ответил он. «Когда вернусь, не знаю».